Глава 27 Моя дорогая Марта, в своей истории я добрался до момента, когда ты исчезла из моей жизни. Прежде я рассказывала о тебе, словно о ком-то другом. Но в этой части я не могу так поступить и буду обращаться непосредственно к тебе. Я плохо помню остаток дня после того, как прочел письмо. Все как в тумане. Помню лишь отдельные вспышки улица, вагон трамвая, лифт, горячую воду, бегущую из-под крана. Помню еще, что пытался звонить тебе, но вместо ответа слышал долгие протяжные гудки, не сулившие ничего хорошего. Набрал твоим родителям. Отец не захотел со мной разговаривать, а коротко ответил «не знаю». Но потом трубку взяла твоя мама. Вот она рассказала о том, что ты уехала из города в долгую командировку и попросила их приглядывать за квартирой. Никакой другой информации у нее не было. У меня не оставалось сил ни злиться, ни биться в истерике, ни паниковать. Каким-то образом я добрался до кровати и вырубился. Бесконечная пустота преследовала меня весь сон. Ни звуков, ни предметов, ни света, ни собственного тела. Утром я проснулся совсем в другом мире в мире, где нет тебя. Как жаль, что в жизни далеко не всегда все складывается так, как нам бы того хотелось. Иногда мы вынуждены платить за это страшную цену, но в конечном итоге понимаем, что так и должно быть. Чувство утраты, несбывшиеся мечты, неудовлетворенные желания, непобежденные страхи и многое другое. Мы сталкиваемся с ними день ото дня и учимся принимать. Жизнь это не только мед, но еще и деготь, обволакивающий, липкий и не желающий отпускать. Пойми, жизнь это свет и тьма, столкнувшиеся в бесконечном изнуряющем танце, и от того нужно уметь принимать удары судьбы, раз за разом подниматься с колен, чтобы выйти из тьмы, а со временем... Когда научишься принимать неизбежное, ты сможешь помочь тем, кто считает, словно свет погас навсегда. Ты представляешь, как много тех, кто заблудился во тьме. Кто-то продолжает слепо натыкаться на стены или вовсе лежит, потеряв остатки сил. Мы можем помочь друг другу добрым словом, прикосновением, а иногда достаточно даже просто быть рядом. Приняв души позавтраков, я, наконец, осознал, что вчерашний день был вовсе не дурным сном, а самое что ни на есть, горькой реальностью. «Марта ушла», — сказал я вслух, чтобы слова перестали метаться в голове в поисках выхода. Где-то глубоко внутри все еще теплилась надежда, что сейчас откроется дверь, и ты зайдешь, как ни в чем не бывало. Но разум прекрасно понимал, что это не так. Я не прекращал искать тебя день, два, неделю, месяц. Все было бесполезно. Никто и ничего не знал о тебе. Ты исчезла без следа, без единого намека на то, куда отправилась. В последний раз, выйдя из своего подъезда, работать стала не в магату. Аппетит пропал. Я начал напоминать призрак человека, которым некогда был. Ты так страдаешь от того, что она тебя бросила. Спросил меня как-то друг. Небось укатила в другой город, начала жизнь с чистого листа. И тут я впервые задумался. Отчего же я в действительности не находил себе места? Ответ пришел неожиданно быстро и казался очевидно простым. «Нет», — ответил я, — «меня очень беспокоит, что с ней. Если бы я знал, что у нее все хорошо...» и для этого я ей не нужен, то я смог бы успокоиться, а со временем отпустить ее из своих мыслей. Но я не знаю, что с ней произошло, это не дает мне покоя. Может быть, ей нужна помощь, может быть, она страдает или что-то еще хуже. Даже думать об этом не буду. В общем, дело вовсе не в том, что меня бросили». «Что за ерунда?» – нахмурился труп. «Как такое вообще возможно?» «Потому что я люблю ее», — ответил я и грустно улыбнулся. Время продолжало тянуться невыносимо медленно, растягиваясь, как древесная смола. А я все искал и искал, несколько раз заходил на твою страницу в соцсетях, но меня всегда встречала одна и та же дата, день когда-то исчезла. По какой-то причине мне одному была не безразлична твоя судьба. Даже твои родители только пожимали плечами, но не проявляли ни малейшего интереса. Уехала и уехала. Оставь ты уже ее и нас в покое. Сказал твой отец, когда я порядком успел им надоесть. С тех пор, как я с тобой познакомился, я каждый день просыпался с твоим именем на устах и засыпал с мыслями о тебе. Это было подобно безумию. Расскажи о котором окружающим, меня бы подняли на смех. Долго размышляя о том, как и почему это произошло, я пришел к еще одному простому выводу. С самого первого дня на белом свете я, сам того не понимая, скитался по жизни в поисках человека. Нет, правильнее будет сказать «души», в которой увижу собственное отражение. Она не будет моей копией, ни в коем случае. Она будет продолжением меня самого. Год за годом я заходил не в те двери, сидел не на своем месте, говорил с ненужными людьми. Время шло, оставляя после себя горькое послевкусие, которое ошибочно принято называть реальностью. Мне говорили, что идеальных людей не бывает. Это так. Меня уверяли в том, что не существует половинок душ, которым суждено встретиться. Что ж, и с этим я могу согласиться. Но я вовсе не намерен соглашаться с тем, что не бывает родственных душ, которые, встретившись взглядами, только и будут, что тянуться друг к другу, желая согреть, желая быть ближе, желая разделить свои радости и свою скорбь. Я верил, что встретил такую душу, только слишком израненную жизнью, которая частенько бывает несправедлива. И вот, пройдя долгий путь, я был готов снова это повторить. Марта, ты моя родственная душа, и я сделал бы для тебя все. Однажды декабрьским вечером, когда поздно возвращался домой, я шел в свете блеклых фонарных столбов. Белый снег большими хлопьями падал с неба, Засыпая собой город. С каждым шагом под ногами раздавался хруст, но я не обращал на него внимания, а просто шел. Неожиданно дорогу мне преградила какая-то тень. Я поднял взгляд и увидел перед собой непонятного человека в длинном плаще, который никаким образом не соответствовал погоде. Август! Обратился он, и у меня все сжалось от страха. Не бойся! Я не трону тебя, даже ближе не подойду. Кто вы? спросил я, сжимая руку в кулак на всякий случай, а сам пытался рассмотреть лицо собеседника, но оно было настолько странным, что я даже не мог запомнить его и на секунду. Случайный прохожий отозвался он. Наблюдатель неважно. Я часто слышал твои мысли среди миллионов других. Как это? «Я не понимаю, кто вы?» «Я?» – задумался незнакомец. «Я один из тех, кто присматривает за людьми». «Ангел?» – с недоверием спросил я, полагая, что встретил сумасшедшего. «Нет, да ангела мне далеко. Просто один из наблюдателей этого мира. И я хочу помочь тебе». «Помочь мне? Если же вы такой всесильный?» то почему не помогли Марте? Август, я наблюдатель и не лезу в человеческую жизнь за исключением крайних случаев. Даже сейчас, разговаривая с тобой, я нарушаю правила, но мне кажется, оно того стоит. Мне было приятно поболтать. Я, наверное, пойду. Хорошего вечера, — сказал я и двинулся вперед. Подожди. «Выслушай меня, а потом иди. Это в твоих же интересах». «Хорошо», — вздохнул я и остановился. «Я знаю, как сильно ты любишь Марту. Я знаю, на что ты готов пойти. Ты считаешь, что она твоя родственная душа? Ты прав». От удивления я открыл рот и замер там, где стоял. «Благодаря вашей связи ты можешь все изменить». «Как?» — тут же спросил я, ощутив волнение. «Но, Август, я сразу тебя предупрежу, что цена слишком высока». «Это не важно, я хочу найти ее». «Нет, ты ее не найдешь», — покачал головой незнакомец. «Но ты можешь спасти Марту до того, как жизнь сломила ее. Сны — это самое волшебное место». Ведь это не только образы в твоей голове, но и двери в другие миры, прошлое и будущее. Надо только знать, куда идти. В следующий раз, когда будешь засыпать, думай о Марте. Вспоминай все самое лучшее и представь себе дверь, за которой она скрывается. У тебя получится далеко не сразу, но если ты будешь достаточно настойчив, то все получится ты сможешь вернуться в ее прошлое. Ты ведь знаешь, когда ее жизнь стала другой? — Знаю, — ответил я, вспоминая, как Марта сама мне об этом рассказывала. Так вот, и ищи дверь в то время. Каждый раз, когда ты будешь ложиться спать, ты будешь оказываться в ее снах, рядом с ней, и сможешь помочь преодолеть трудности. Но август. Такие путешествия будут высасывать жизнь из тебя. Понемногу, по капле, но дальше все больше и больше. А если ты решишься что-то сделать в ее сне, то сам ощутишь, как жизнь будет уходить из тебя. Или ты можешь оставить Марту в прошлом и вернуться к своей жизни. Впереди тебя ждет немало хорошего, но пока не отпустишь ее, ты будешь страдать. «Ты все-таки ангел?» «Нет», — улыбнулся незнакомец. «Я уже сказал тебе, что до ангела мне слишком далеко». «Я постараюсь сделать то, что ты сказал», — ответила я, хотя все внутри кричало, что это полная ерунда. «Или оставь ее. Видя твои муки, я хотел, чтобы у тебя было право выбора». «И я выбрал?» Да. Ты выбрал то, что может тебя уничтожить. Это не важно. Я хочу, чтобы Марта была счастлива. Тогда удачи, мой друг. Она тебе понадобится. Незнакомец кивнул в знак уважения и каким-то образом моментально исчез, оставив от себя лишь глубокие следы на белом снегу. Я вернулся домой полный раздумий. С каждой минутой произошедший разговор казался мне все бредове, но все-таки с этого дня я каждую ночь думал о тебе и представлял дверь, за которой обязательно тебя найду. Почему-то мне представлялась большая дубовая дверь, покрашенная в зеленый цвет. Но она продолжала оставаться нереальной, и потому я никак не мог подойти к ней. Мое упрямство не позволяло сдаться. Я как баран бился в закрытую дверь, пока однажды не заснул, оказавшись прямо напротив двери. Я медленно открыл ее и шагнул в неизвестность. Долгое время я странствовал по прошлому, оказываясь то в реальности, то во снах незнакомцев. Но удача все таки улыбнулась мне, и я встретил пятнадцатилетнюю тебя, на автобусной остановке. С тех самых пор я множество раз бывал с тобой в твоих снах, потом просыпался и шел на работу. Самочувствие и вправду начало быстро ухудшаться. Появились мигрени, я сильно похудел, а руки теперь дрожат, как у престарелого матроса. Хоть я и знал ответ, но решил обратиться к врачу. Он провел множество анализов и тестов. Каждый раз врач только тяжело вздыхал, ведь не мог найти ничего, что указывало бы на тяжелый недуг. Зато он выписал мне снотворное, и засыпать стало легче. «Я не знаю», — сказал доктор, — «как будто что-то буквально высасывает из вас жизнь». «Понятно», — только и ответил я. «Я бы порекомендовал вам обратиться к психиатру». Спасибо, я подумаю. Но, конечно, думать не стал. В этом не было никакой нужды. Я вижу, какого прогресса мы смогли достигнуть, и не собираюсь останавливаться. Я обязательно тебя спасу. Не знаю, кем был тот незнакомец. Мне так и не довелось повстречаться с ним второй раз. Но он подарил мне шанс один на миллион. За это я буду всегда ему благодарен. Признаюсь честно, в тот вечер незнакомец сказал мне кое-что еще, о чем я пока вынужден промолчать. К сожалению, очень скоро ты сама узнаешь, что произойдет. Вот мы и добрались до конца моей истории. Некоторые назвали бы меня тряпкой или подкаблучником. Это не так, потому что дело здесь вовсе не в гордости или в том, как мы привыкли вести себя в обществе. Дело в любви, самой настоящей и прекрасной. И тут нет места для гордыни или злости. А кто с этим не согласен? Что ж, их право. До свидания, твой Август.